Глава 3. Пеломорск, 19 августа, 1 сентября, 1900 года, суббота. Свисток, отмашка, флагом, и мы с семецким резвыми кабанчиками метнулись на площадку. Треть гектара сухой утоптанной земли и асфальта сегодня были заставлены в стиле сталкерской зоны. Низкие бревенчатые срубы без крыши и с как бы обгрызанными стенами – В которых виднелись узкие бойницы скелеты пары сгоревших бусиков брошенные поддоны с какими-то коробками на них деревья до да канавы входы для команд расположены по диагонали этого квадрата слева от каждого входа торчат ремонтные столбы по правилам сегодняшней игры попадание в маркер не считается поражением если коснуться любого ремонтного столба можно снова стрелять ну а флаг в самом центре Стоит им завладеть, и твоя команда победила. Вот только не просто это будет. Центр самое простреливаемое место. Да и силы команд не равны. Впрочем, это я сам напросился, чтобы победа слаще была, и чтобы никто не попрекнул, мол, лучшие стрелки и края с младенцами связались. Само собой на площадку мы не просто вбежали в полный рост, а сразу ушли в кувырок. Ну да, этот трюк известный, в результате выстрелы наших супостатов выше прошли. Семецкий, не прекращая кувырка, спрятался за тумбу. А я нет, начал стрелять из положения лежа. Местечко тут есть удачное, от стоящего или полуприсевшего противника прикрывает бревно, а вот мне их ноги бегущих противников видны прекрасно. Пуф-пуф-пуф, заработал мой маркер. Да, дистанция для маркера великовата. Пришлось отказаться от любимых двоечек. Вообще, для тренировок наших егерей с маркерами пришлось от души повозиться. Шарики с краской долгое время получались слишком хрупкими, да и возможность палить очередями существенно влияла на тактику. Первым делом мы убрали возможность автоматического огня, только одиночные. Но и с шариками поработали, сделали их более прочными, уменьшили емкость магазина, увеличили начальную скорость. Правда, пришлось потом и массу шарика уменьшить, иначе шарики слишком больно били. Появлялся риск травмы. Зато теперь с маркерами можно было падать, кувыркаться и не бояться, что шарики повредятся. И тактика получалась близкой к тактике реального боя. «Есть!» – раздался вопль кого-то из зрителей. «Зацепил!» «Ну да, улыбнулась мне удача». Широко улыбнулась. «Удалось снять помощника Фредди». Камуфляж мы им не навязывали, да и сами использовать не стали так, что распознать противников легко, просто по одежке. Вот я и подстрелил первым одного из самых опасных. Тут нереальный бой, даже попадание в считается чистым поражением. Наверняка судья сейчас ему напоминает, что площадку надо покинуть. Это даже привычные игроки в азарте иногда забывают о ушеде-то. Пуф-пуф. Снова выстрелил я в одного из британских экспертов. Увольнями их не назовешь, но явно гражданские, ты да и возраст. Так что этих мы с поручиком выбьем быстро». Снова перекат по земле, потом быстро привстал, скрываясь от противников за невысоким барьером, и начал перемещаться вправо. «Пуф-пуф-пуф!» – пуф, раздался слева звук выстрелов Семецкого. «Так, дыхание успокоить, а теперь аккуратно выглянуть в щель. Черт, ну надо же! С площадки уходят четверо». «Юрий ухитрился короткой серией сразу двоих снять. Мастер, уважаю. Хотя тут противники и сами должны подставиться, образовав почти сдвоенную цель. Хм, теперь надо аккуратно выбить оставшуюся парочку экспертов. Нет, неплохо бы и стрелка снять, но этот вряд ли глупо подставится. Такие быстро усваивают преподанные уроки». «Ляп, ляп, ляп!» Застучали попадания возле щели, в которую я вел наблюдение. Я испуганно отпрянул. «Нет, на шестидесяти метрах рассеивания даже самому гениальному стрелку не позволит уверенно попасть из маркера в такую щель. Но, черт возьми, под обстрелом об этом как-то не думается. Да и, подумав, все равно подставляться не стану. В конце концов, есть случай. Пусть в щель попадут всего три процента выстрелов, но мало ли, ему может просто повезти», – скосил глаза на напарника, – Ага, он дал сигнал двигаться вправо после открытия стрельбы. Значит, выцелил таки стрелка. Пуф-пуф-пуф. Короткая пауза и снова пуф-пуф. Я бросил свое тело вправо. Толкался резко не только ногой, помог всем телом и левой рукой, уцепившейся за амбразуру. Шаг другой, третий, кувырок. Ляп-ляп. Прилетело откуда-то. Но вроде не по мне, а по соседнему дереву. Снова распрямляюсь и рыбкой влетаю в сооружение из бревен. Уф, кажется, добрался. Хотя какая-то сволочь меня чуть не подстрелила. Или все же... Оглядел себя. Нет, следов краски не видно. Так, дышим-дышим. Успокаиваем дыхание, одновременно переползая к дальней стене. Сюда я вломился не просто так, а по плану. У нас не было никаких сомнений, что команда соперников постарается побыстрее сорвать флаг. Тактика, кажущаяся новичкам беспроигрышной. Лучшие стрелки из укрытий постреливают, а остальные члены команды перебежками несутся в центр. «Будем мы стрелять, нас стрелки снимут, а станем прятаться и осторожничать, так кто-то из бегунов флаг сорвет». «Вот она канавка, заходит под край стены, так что не слишком толстый игрок вполне может в нее просочиться». Вот только я изначально был крупноват для этих времен, а теперь еще немного раздобрел на управленческой работе. Мне в эту щель не пробраться. Если только не... Где он? Ага, вот, брус валяется. Просунул его в щель, поддел, налег всем весом. И вот тут габариты работают на меня. Нет, домик мне не поднять. Разумеется, даже с рычагом. Бревна настоящие и весит немало. Но поддалась половица. Теперь ногой подвинуть кирпич, закрепить конструкцию, уф, снова отдышаться. А теперь быстро в щель, затем пять метров проползти по канавке и ура, я оказался за соседним срубом. Выбрался, перекатился и выглянул, о, удача. Юрий за это время ухитрился снять еще одного эксперта, а я сейчас, пуф, сработал одиночным. Ура, снова раздалось из толпы зрителей, попал. Я довольно улыбнулся да один одиночный выстрел гарантии поражения не дает но я рискнул намеренно двоечки не говоря уж про более длинные серии выстрелов делают стрелки куда более заметным противник слышит первый выстрел и начинает вслушиваться пелингуя потому одиночный выстрел в этом плане надежнее перебрался левее и осторожно выглянул в бойницу противника не видать скосил глаза на семецкого Через несколько секунд тот, поймав мой взгляд, показал условным сигналом, что скоро устроит бросок. Я начал отсчет времени, показывая его на пальцах. Пять. Четыре. Я оторвался от напарника и, продолжая про себя считать, начал целиться в сторону предполагаемого укрытия оставшегося ганфайтера. Три, два, один. Пошел. Где же он? Покажись, гад. Нет, не показался. Только кусочек маркера виден. Пора. Пуф-пуф-пуф. Застучал мой маркер, и тут же снова «пуф-пуф». «Есть! Поразил я ему маркер!» Слышен усиленный мегафоном требовательный голос судьи. «Стрелку теперь придется брести под нашим перекрестным огнем к ремонтному столбу, а сам он отвечать не сможет». «Нет, прет нам сегодня просто не по-детски». Фортуна улыбнулась во все тридцать зуба. Теперь аккуратно, не подставляясь под выстрелы Моргана, по очереди передвигаемся ближе к центру. Фредди, даже не думая бежать к флагу, палит по всему, что шевелится. Но, к счастью, стрелок из него не очень. Да и попаданий опасается. А вот его специалист действует по-прежнему толково. Понимая, что одновременно бежать и стрелять по обеим целям мы не сможем, выбирает удобные промежутки и рвется назад. К ремонтному столбу. Черт, удачно все же, что стрелять ему сейчас нельзя, а собрат его мы вырубили с самого начала. Иначе они могли нас и сделать. Ну вот, до укрытия Фредди мне осталось всего полтора десятка метров. Семецкому чуть побольше, но зато он обошел моего давнего недоброжелателя с фланга. Юрий посмотрел на меня, взглядом спрашивая, что делать. Я показал, что оставить мне, но пугнуть. Кажется, он понял. Скинул маркер и начал садить очередями через дверной проем куда-то в сторону Фредди. Из сруба раздался испуганный вскрик. И гений менеджмента, так обожаемый моей женой, пытаясь петлять, вынесся прямо на меня. Пуф! Первый выстрел пришелся ему в лицо. Прозрачных масок мы тут и не применяли, только очки, защищающие глаза. Вот по очкам ему и прилетело. Снова раздался вопль, теперь не просто испуганный, а подстреленного зайца. Но руку с маркером он поднять забыл. Из головы вылетело, видать. Значит, я могу не заметить и продолжать огонь. «Пуф-пуф!» О, щет!» Теперь прилетело по яйцам, так что наш почетный гость и учитель скрючился, а крик прозвучал глуховато. «Пуф-пуф-пуф!» – -пуф", добил я. «Пуф-пуф-пуф-пуф-пуф!» – -пуф -пуф -пуф", присоединился Семецкий. «Черт, а вот так мы не договаривались!» Если он стреляет по той же цели, что и я, значит, секретарь сейчас бежит к ремонтному столбу. Нет уж, я обернулся одновременно, вскидывая оружие. Пуф-пуф-пуф-пуф. Черт, увертливый гад. И так перемещался рывками, а под конец еще и в перекат ушел. Пуф-пуф-пуф, застучал маркер поручика. Есть. В отличие от своего босса, секретарь сразу же после первого попадания задрал вверх руку с маркером. «Победил Беломор». Прогрохотал в мегафон судья. После игры мы с Семецким подошли к этому секретарю пожать руку. Заслужил мужик. Играл сильно и по правилам. Из мемуаров Воронцова-американца. А в понедельник у нас был торжественный день. Пустили первый агрегат Беломорской ГЭС. У меня наконец-то появилось действительно дешевое электричество. Так что вечером понедельника был банкет, а во вторник стали провожать гостей. Морган, хоть и чернел синяками под обоими глазами, не прошло даром попадания по очкам, делал морду кирпичом и показывал, что без претензий, сердечно попрощался не только с Натали, но и с Семецким и даже со мной, после чего убыл сопровождающими в Лондон. А китайский газетчик до да, Архангельска, а оттуда уже поездом в Питер. С ним вообще получилось лучше, чем я рассчитывал. Очень уж на него Морган с экспертами сильное впечатление произвел. Я мог сколько угодно уверять, что Запад угнетает Россию лишь немногим меньше, чем Китай, но один вид Моргана и его делегации убеждал лучше всяких слов. Да и то, как китайцы здесь жили, ему тоже понравилось. И тренировки наши, и карабины Нудальмана. Он даже выпросил пару штук, чтобы показать товарищам. Не помешало и то, что чуть позже императрица Циси перешла на сторону союзных держав и стала преследовать их Этуанией. Они собрались в Маньчжурии и бесчинствовали там еще почти полтора года. Так что поток беженцев не иссяк до самой весны 1902 года. Это было прочной основой нашего сотрудничества. Ну а мы убедили Менделеева с семьей возвращаться в столицу вместе с нами Беломорканалом. Заодно и поговорили. От же до Повенца. 23 августа, 5 сентября 1900 года. Среда. Юрий Анатольевич Голубчик, ну нельзя же так, увещевал меня Менделеев. Вы же настоящий ученый, да за эти синтезы вам приват доцента смело можно давать. Наталья Дмитриевна, но хоть вы на него повлияете. Он мне и безнучной степени всем хорош, лукаво улыбнулась моя жена. Вы лучше кушайте, кушайте. Да, в этой поездке сервис был куда лучше, чем всего год назад. До Сигежи же экспресс нас довез меньше, чем за час, а там под парами уже ждал пароходик общества «Самолет», известный своей скоростью. И в пароходике там был накрыт обед вполне ресторанного уровня. Догадываясь, что Дмитрий Иванович снова поднимет темы, которые я не собирался делать достоянием общественности, я предложил обедать узким кругом. Дочка Дмитрия Ивановича, например, обедала в другой каюте, где ей составляли компанию Дмитрий Михайлович Ухтомский и Степан Горобец. Кроме того, по моей просьбе включили аудиолу. Да, пытались сделать радиолу, то есть аппарат, который музыку и по радио принимает, из пластинок воспроизводит, но не получилось. Пока что затормозились самой передачей звука по радио. Идею перехода от искровой радиопередачи, забивающей почти весь эфир, к передаче на выбранной частоте тут приняли на ура. Правда, мне пришлось напрячь память и припомнить раздел «Колебания и волны» из курса физики. Ничего, даже через 10 лет припомнил. Преподаватель этого курса нам попался дотошный. Преподавал не только в МГУ, но и на физтехе. И сурово спрашивал за знания своего предмета. В общем, набросал я им простейшую схему генератора таких колебаний. Потом несколько месяцев экспериментов, поменяли кое-что и вуаля, заработало. А ведь скажи кому, что добились этого опять же моей химии, придется долго объяснять, что все дело в новейших аудионах. Они же триоды-усилители. За счет вольфрамовой нити накала удалось поднять мощность и коэффициент усиления по сравнению с реальной историей, а и поглотители газов обеспечили более глубокий вакуум в трубках и срок службы. А потому меньшее количество помех. Вот благодаря нашим усилителям сама мощность принимаемого сигнала стала менее важна. Главное, чтобы его помехи не забивали. Получилось, что чем сильнее мы сузим передающую частоту, тем меньше будет помех, а значит увеличится расстояние уверенного приема. Идея вывода сигнала на наушник тоже была принята. А вот дальше мы уперлись. Я предложил для простоты амплитудную модуляцию сигнала. Примечание. Поскольку это роман, а не учебник физики, рассказывать о принципах амплитудной и частотной модуляции сигнала авторы считают неправильным. Кому интересно, сами прочтут. Важно, что амплитудную модуляцию реализовать проще, и исторически она была первой. А частотная модуляция обеспечивает более качественную передачу звука, потому ее и стали использовать впоследствии чтобы спокойно передавать не только морзянку, но и звуковые сигналы. Идею приняли и даже запатентовали, но вот качество и дальность такой передачи пока оставляли желать лучшего. Вот как только решим и эту проблему, начнем опережать по уровню развития радиодела прошлое моего мира лет на 15, а то и на все 20. Зато с пластинки, к моей гордости, звук воспроизводился вполне приемлемо. Хрипов и шипения было поменьше, чем у обычного граммофона так что музыка с пением одновременно и развлекали публику, и не позволяли услышать нас посторонним. Нет, комфорт, что не говори, цивилизация. Да и потом спуск до повинца предстоял в комфортабельном электрическом вагончике, этаком миниатюрном трамвае. А уж в ноябре и вовсе расчудесно будет. Доплыть до Медвежьегорска, а там сесть на экспресс и раз, за два с половиной часа уже в Беломорске, За два неполных года стройки сумели добиться проходимости всего с одной пересадкой. Тимонов может гордиться своим проектом. Пока же он торчал на всемирной выставке в Париже. Золотую медаль за проект канала ему уже вручили, но предстояло дождаться окончания выставки. Самого меня дела не отпустили, так что наш концерн там представляли Тимонов и Гребеневич. Да не в степени дела. Я ведь видел, вы за прогресс всей душой болеете. Лекции мальчишкам читаете, электростанции в глуши строите, а рабочих радеете. Не все наши предприниматели так себя ведут, далеко не все. И в другом тоже. Эмансипированных дам на работу беру, революционеров привечаю, евреям покровительствую, продолжил я». Дмитрий Иванович поморщился. При всей широте взглядов он был глубоко верующим человеком патриотам и монархистам, даже с легким оттенком национализма. Примечание. Это чистая правда. Менделеев на первых порах очень даже сочувствовал союзу Михаила Архангела, то есть Черносотенцем. Позже, увидев их методы, дистанцировался. Но легкий русский национализм был ему свойственен. «Не в том дело. Я же вижу, вы человек православный. Китайских братьев по вере от смерти спасаете. Пастыри местные вас очень уважают. Да и не о том я». Энергичным жестом он отмел нежелательный поворот беседы и вернулся к прежней теме. «Как вы не понимаете, знания, переданные миру, на благо всего мира используются. Прогресс ускоряет. Нельзя же только о прибыли думать, право». Наталья откинулась на спинку стула, всем видом показывая, что слушает внимательно, но молчала. Тищенко с Семецким скопировали ее невербальный сигнал. Олег Викторович, дождавшись первого тока с ГЭС, наконец-то вырвался в отпуск в Одессу впервые за два года. Ну а Семецкий до Южной Пальмиры едет с ним, а потом планирует двинуться к Бурам. Очень уж ему хотелось опробовать новые карабины Нудельмана с отъемным магазином. Да, я выполнил обе его просьбы и даже с небольшим довеском. Соорудил примитивный гранатомет на основе обреза от берданки и наштамповал магазинов с двумя точками крепления. Правда, каждый магазин после штамповки пока приходилось отшлифовывать индивидуально, причем вручную. Да и емкость магазина была всего 15 патронов, но в целом, в целом агрегат получился вполне достойный. Хотя совсем не напоминал Калашникова, образ которого вставал у меня перед глазами при словах «отъемный магазин». Примечание. Воронцову как человеку сугубо гражданскому позволительно этого не видеть. Но авторы считают, что карабин Нудульмана поразительно напоминает СКС – самозарядный карабин Симонова. Только ствол немного длиннее, а приклад – пластиковый и магазин, отъемный на 15 патронов. Впрочем, в более поздних и массовых вариантах для удешевления стали делать и десятизарядку с неотъемным магазином. Отсутствовала пистолетная рукоять, да и магазин был почти вдвое короче. В длинном магазине пружина часто перекашивала. Наверное, сталь у нас не та, что в магазине «Калаша». Стрелял он только одиночными, да и весил побольше. И точность приемлемая была только на расстоянии метров до трехсот, не дальше. Зато в нем, как и в автомате Калашникова, имелась газоотводная трубка. Просто в нее подавались не раскаленные газы от выстрела, а углекислота из баллончика. Но когда я, ожидая новых лавров гения, поинтересовался, почему бы и не использовать часть энергии пороховых газов напрямую, на меня только кисло посмотрели. Оказывается, не я первый такой умный. Пытались уже. Тот же пулемет «Кольт» 1895 года именно на этом принципе построен. «Да и в карабинах продолжают пытаться, но пороховые газы пока что очень грязные, так что такая трубка слишком быстро забивается. Ну и кому оно надо?» – спрашивается посреди боя оружие чистить? «Что за довесок я им дал?» «Да просто толковых шашек», – щедрой рукой отсыпал. «Мы как раз экспериментировали с производством Тола, так почему и не поделиться?» «Причем экспериментировали не с самим Толом, там все ясно». Синтез тринитра даже в этом времени был уже неплохо отработан. Нет, я разрабатывал максимально дешевые источники самого Толуола. Сейчас его из кокосовой смолы выделяли, получался он грязным, да и выходило его не очень много. Вся российская металлургия всего около тысячи тонн в год могла давать. Я же, по примеру будущего, взял за основу технологии нефтепереработки. Увы, мои проекты по заселению и промышленному освоению Севера все еще упирались в проблему органичности топлива. Уголь приходилось везти сюда издалека, и он был дорог. Нефть с доставкой тоже обходилась недешево. Единственным выходом на ближайшие годы была нефтепереработка. Если по приличной цене продать светлые продукты, то мазут, можно сказать, оставался бы почти даром. Однако и тут была проблема – Хотя даже в моем будущем многие почему-то считают, что там ничего сложного. Всего лишь загнал в перегонный куб, да перегнал. Но на самом деле нефтеперегонка – лишь начало, дающее довольно простые продукты, из которых ценным сейчас считается только керосин, а его выход не очень-то и велик. Немного позже, когда дизельные двигатели станут более распространены, ценной станет еще и солярка. А прямогонный бензин вообще-то мало куда годится. Октановое число у него около 40-45, то есть движки на нем получаются тяжелыми и низкоэффективными. Вот и выходило, что надо солярку и прямогонный бензин во что-то более ценное переработать. Для этого я строил установки изомеризации бензина, крекинга и прочее. Все это довольно непростые химические процессы, но в результате можно было получить высокооктановый бензин, кумол и толуол с бензолом. На высокооктановый бензин у меня уже и сейчас был немалый внутренний спрос. Бензопилы, лодочные моторы, а в перспективе автомобили с самолетами. Компактный и мощный мотор без высокооктанового топлива не работает. И фишка в том, что здесь и сейчас такое топливо было только у меня». Бензол можно было в небольших количествах добавлять в топливо, еще больше повышая октановое число. Но главное, из бензола можно было получать анилин на красителе и фенол, который много для чего годился, и на взрывчатку, и для медицины, но главное для меня, на фенол формальдегидные смолы. А дальше прямая дорога к производству дельта-древесины, карболитизированной фанеры, карболита и ДСП. Прорывные материалы, причем и патент на них взять можно и реализовать на здешних технологиях, и совершенствовать их можно десятилетиями, поэтому я использовал все три пути применения бензола. А вот толуол лучше всего было пускать как раз на производство взрывчатки. Само производство тола, я повторюсь, знал прекрасно, знал то, как его улучшить по сравнению с конкурентами, повысив выход продукта. А вот что нуждалось в отработке и шлифовке, так это система безопасного применения ТОЛа. Лить его или прессовать из стружки. Как именно готовить взрывчатые смеси с ним, аманалы и амониты. Нужны были эффективные взрыватели и огнепроводные шнуры, которые тут почему-то упорно называли Бигфордовыми. Вот я и поделился от широты души диверсантом и партизанам, если верить фильмам и здравому смыслу, взрывчатка всегда пригодится». Рельсы взорвать или мост, чтобы погоня отстала, или каменную осыпь на врага спустить. Да мало ли, применений они могут найти. Впрочем, я отвлекся. А сейчас почти всем присутствующим членам моей команды явно было любопытно, как именно я донесу до Менделеева те доводы, что регулярно озвучивал им. И вообще получится ли? Ведь на него я авторитетом давить не мог. Надо было убеждать логикой. Что ж, попробуем». «Вот вы, Дмитрий Иванович, говорите отдать. Это что, как с вашим пироколодием было?» «Эк, вы меня право», – аж закашлялся великий ученый. История была не слишком известна и не очень красиво. Американский военный эксперт присвоил технологию, разработанную Ментелеевым, оформил патент, а потом России же его и продал. «Но ведь я прав. В итоге это изобретение внедрили быстрее, в том числе и у нас». Любят у нас преклоняться перед Западом. Как вы могли заметить, Дмитрий Иванович, у меня со скоростью внедрения проблем нет. Но нет их лишь потому, что я не просто отдаю миру, а успеваю на своих новинках прилично заработать. Настолько прилично, что хватает и на новые разработки. И вот от этого как раз прогресс идет быстрее. В том числе и для остального человечества». Менделеев задумчиво покачал головой. Он надеялся убедить меня, а получилось, что это я заставил его сомневаться. «А вот, кстати, вы меня приколодием поприкнули, но ведь и а это, что в салоне стоит, не вами сделано, а рация в рубке, с помощью которой вы можете связаться с руководством любого участка стройки или с ее штабом, да хоть с Архангельском или Петрозаводском». «Так вот, рация эта, она ведь германского производства. Чем же ваш метод лучше?» Лукаво прищурившись, уколол меня ученый. «Хотя бы тем, что радиолампы в этих аппаратах в Петрозаводске сделаны. И пластинки для аудиолы изготовлены из моего пластика, причем на предприятиях, в которых у меня половина пакета акций. Да и динамики, они же из технического углерода, полученного в Петербурге на российском заводе. Кстати, из нашего повенецкого «Шунгита». «К тому же и немцы, и французы в будущем году обязаны построить в России дочернюю фабрику. А через три года, когда она станет способна покрыть российский рынок, передать ее нам в зачет поставок», — добавила Наталья. «Так что мы таким способом долю импорта потихоньку сокращать будем». «Ладно», — скинул Дмитрий Иванович обе руки вверх. Убедили. Обдумаю я ваше мнение на досуге. Может, и соглашусь». Но пока-то хотя бы мне одному под честное слово можете рассказать, что вы там придумали? А то даже Чернов начал отмалчиваться. А про Байкова я вообще молчу. Совсем он под ваше влияние подпал. А мне же любопытно, просто до крайности. Ну так что, расскажите. О чем речь? Для того вас с собой и звал. В общем, мы готовим...